Вторая глава. Парень сел первым, забирая из рук Насти чемодан и откатывая его за себя, оставляя рядом с креслом, на котором лежал его рюкзак. Девушка лишь улыбнулась, засунула шапку в карман своей теплой длинной куртки и, расстегнув ее, села рядом с ним. Она рассеянно стала смотреть по сторонам, не зная, что сказать или с чего продолжить знакомство. Но парень с карими глазами решил все взять на себя. Он немного наклонил голову и, улыбнувшись, спросил. «Рейс на 5.35?» Настя ответила улыбкой и кивнула. «Да, и у тебя?» «Да, домой, по работе или погулять?» Ян пытался, очень даже пытался, но понимал, что не может найти ту ниточку, через которую легко завязывается непринужденный разговор. И в свои 31 год он впервые чувствовал неловкость. Девушка немного поерзала на сиденье, принимая удобное положение. Слегка расслабившись, она повернулась к мужчине и мило ответила. «Ни то, ни другое и ни третье». Ян выгнул бровь в удивлении, но промолчал, понимая, что она сразу ответит дальше. «В столице живет вся моя семья, а младшая сестра выходит замуж. Я должна была прилететь еще пару дней назад, но на работе случился аврал». О, тогда все ясно. Она немного нагнула голову в молчаливом вопросе о его поездке в Москву. А я возвращаюсь домой. Здесь был по работе. Я накинул девушку внимательным взглядом, отмечая красивые глаза ярко-серого цвета. Прямой носик и ямочку на правой щеке, когда она улыбалась. Не красавица, но очень хороша. Настя нервно провела рукой по волосам, убирая прядь волос за ухо а потом посмотрела в сторону круглосуточного кафе. Жаль, что времени мало. Совсем не успела кофе выпить. Согласен. Под кофе и знакомство приятнее вдвойне. На этом разговор сошел на нет. Настя достала смартфон и с головой ушла в соцсети. Ян же откинул голову на сиденье, скрестил руки на груди, закрывая глаза и отдаваясь легкой дреме. «Уважаемые пассажиры рейса Ту-180 компании Нортвинд по техническим причинам рейс задерживается на два часа. Приносим извинения за временные неудобства». Прослушав объявление, Настя убрала телефон и рассеянно посмотрела на мужчину. «Это же наш рейс! Как же так?» «Надо бы получше все узнать. Такой расклад вещей меня не устраивает». Парень подмигнул Насте и шустро встал с кресла направляясь к стойке регистрации. Недолго думая, девушка пошла за ним и встала рядом, невольно отмечая, насколько выше этот новый знакомый ее Костика. Девушка, которая до этого оформляла их посадочные билеты, ничего нового не сказала, предлагая только ждать и сразу информировать, как появится какая-либо новая информация. «Девушка, вы не понимаете, не кровь из носа, как надо быть в Москве сегодня и желательно вовремя. «Понимаю, но пока ничего сделать невозможно». Настя тяжело вздохнула, закрыв лицо руками. «Мама меня убьет». «Насть, в каждом минусе надо искать свой плюс». Ян накрыл ее прохладные руки своими теплыми, убирая от лица и с улыбкой кивая головой в сторону кафетерия. «Это слабое утешение». «Согласен». Но больше ничего предложить не могу. Натянув вежливую улыбку, девушка посмотрела на свои руки в его теплых ладонях и согласилась. Вот и отлично. А сейчас узнаем, какое здесь кофе. Не отпуская ее руку, Ян повел девушку на второй этаж, прихватив по дороге ее чемодан и свой рюкзак. Удобно расположившись за небольшим столиком, мужчина заказал двойной экспресса и капучино для Насти. «В принципе, даже очень неплохо». «Да, согласен, ожидал худшее. Может, пироженку?» «Нет, спасибо. Лучше расскажи, ты впервые был в Челябинске». Сделав глоток крепкого напитка, я наткинулся на спинку стула, а Настя наоборот положила руки на стол, обнимая кружку ладонями, чувствуя, как тепло кружки согревает пальцы. Раз предстоит только ждать, она решила побольше узнать о новом знакомом. Да и просто приятно провести время. Нет, второй раз. Но пришлось конкретно в этот раз задержаться. К чему был совсем не готов. Вот как интересно. Ха, ничего интересного. Он провел рукой по волосам, вспоминая, как днем сидел в отделе, редко выезжая с ведущим следователем по делу, и то, как скучно проводил вечера в гостиничном номере. Как завороженная, Настя смотрела за таким простым жестом соседа по столику, опять отмечая его красивые руки, а из-под рукава свитера видневшиеся черные волоски. А у, приди в себя! Ты почти замужем, Настя, ты почти замужем. Почему? Не привык проводить вечера в четырех стенах. Ничего не понятно, но очень интересно. Мужчина лениво пожал плечами и рассказал про командировку. Частично про работу и дикое желание быстрее оказаться дома, в родной стихии жизни. Ого, а я следователей по-другому представляла. Теперь мне интересно, какими? Девушка опустила взгляд, дело вид, что думает над вопросом. Как в сериале «Улица разбитых фонарей». Громкий и Такой заразительный смех разнесся почти по всему залу ожидания аэропорта, привлекая внимание других немногочисленных пассажиров. Настя склонила голову на бок, не замечая, как прядь русых волос упала через плечо и, улыбаясь, ждала, когда закончится приступ смеха Яна. «Ох, спасибо за комплимент!» «Всегда пожалуйста!» «Нет, правда, совсем бы не подумала, что ты работаешь в органах!» И где бы я мог работать, по-твоему?» Ян искренне улыбался. Ему нравилась эта девушка и то, как легко пошел дальше их разговор. «Надо бы взять номер и пригласить на свидание». «Тебе точно пойдет строгий костюм?» Она бегло прошлась взглядом по его фигуре и продолжила. «Можно смело тебя принять за руководителя небольшого бизнеса или отдела в крупной фирме?» «Вот как? Интересно!» Обычно меня принимают девушки за фитнес-инструктора. Ты смеешься надо мной?» Настя сузила глаза, наигранно обижаясь. «Нет, правда, но это не важно». Как-то так получилось, что после увольнения со службы сразу пошел следственный. Они еще немного обсудили персону мужчины, а потом очередь дошла и до Насти. «Ну, раз со мной все теперь ясно, расскажи о себе». «Спрашивай». Почему ты летишь в последний день и что заврал на работе?» Настя попыталась в двух словах рассказать про свою работу, но так увлеклась, что ее намерение с крахом провалилось. Как понял Ян, Настя работает ведущим бухгалтером в отделе заработной платы ЦГБ города, и чтобы ее отпустили, Насте пришлось срочно закрывать ведомости. «Отлично, нашли друг друга. Я ловлю преступников, а ты считаешь зарплаты людям». «Не скажи. Ничего интересного в моей работе нет. Чего не скажешь о твоей работе?» «Не согласен. Но мне нравится. Знаешь поговорку «хорошо там, где нас нет»?» Настя кивнула, подкладывая ладошку под щеку. «Так вот, каждая работа хороша, если она не наша». Через десять минут снова объявили, что рейс задерживается. И время увеличилось еще на час. «Они издеваются?» Настя вскочила из-за стола, схватила тяжелый чемодан за ручку и направилась к эскалатору. «Настя, подожди!» Мужчина быстро нагнал девушку, забрал чемодан и они вместе подошли к стойке регистрации. «Может, хоть немного просветите нас? В чем конкретно проблема с рейсом?» Ян немного подвис от вида невысокой воительницы с длинными русыми волосами и от ее гордо поднятой головки. «Моя непростая эта штучка, Настена». «Простите, но я не владею точной информацией. Ожидайте. Как только дадут добро, вы узнаете первыми». Только Настя хотела продолжить возмущаться, но мужчина накрыл ее руку своей в успокаивающем жесте. «Может, есть какая-то альтернатива? Нам очень срочно необходимо попасть в столицу сегодня». Девушка за стойкой перевела взгляд с одного на другого. И повернулась к монитору, пальчиками быстро набирая по клавиатуре и прикусывая нижнюю губу. Настя внимательно следила за девушкой, сама не замечая, что на это время непроизвольно задержала дыхание, пока Ян легонько не толкнул ее плечом, а потом прошептал над своим ухом. «Насть, выдохни». «Да, точно, мы должны уже были быть на полпути к Москве». Настя немного нагнулась на стойку регистрации, а Ян встал в полоборота, облокотившись и не спуская с нее глаз. «Есть один вариант, даже не знаю». Мужчина встрепенулся и повернулся полностью к стойке. «Говорите». «Через час есть местный вылет до аэропорта Белоярский». «Девушка, нам в Москву надо, а не в соседний регион». Настя со стоном уронила голову на руки. Ян же легко правил рукой по ее спине и кивнул девушке, чтобы продолжала. «А оттуда есть прямой рейс до столицы». «Хорошо. Можно сдать билеты и оформить перелет до Белоярского». «Да, могу даже помочь с билетами на необходимый вам рейс». «Отлично, оформляйте». Настя радостно встрепенулась и достала свои документы из небольшой сумки. Ян последовал ее примеру. Через полчаса они уже занимали свои посадочные места, который милая девушка оформила рядом друг с другом. небольшой самолет Як-40 был наполовину пуст, видимо в такое время не все любили летать. Ян помог девушке закинуть на верхнюю полку ее чемодан, да так, что она невольно усмехнулась с его силе и ловкости, а следом и свой рюкзак. Готово, удобно, так себе, не первый класс, это точно, хоть перелет недолгий. Настя осмотрелась вокруг отмечая пассажиров, из которых было три взрослых женщины, пожилой мужчина, молодой парень, по видимости студент, и несколько обычных, совсем незанимательных мужчин. «Рейс почти пустой. Так мало людей?» Ян повертел головой и, пожав плечами, ответил. «Не тот день, наверное». Взлет прошел в штатном режиме, но не для Насти. Сцепившись намертво пальцами в подлокотнике своего кресла, Она затаила дыхание, крепко зажмуривая глаза. Сердце бухало в груди, словно готово было выскочить. А кровь с немыслимой силой пульсировала в висках. Сколько бы она ни летала, но привыкнуть к взлетам и посадкам до сих пор никак не могла. «Все хорошо?» Почувствовав, как ее руку накрыла теплая мужская рука, девушка открыла глаза и слабо кивнула. «Да, почти». Не люблю взлеты и посадки. Это бывает. Держи мою руку. Он успокаивающе улыбнулся, протягивая руку ладонью вверх. Настя оторвала пальцы от подлокотника, стараясь унять предательскую дрожь и смело вложила руку в его.